Глава 34 Сергей За окном идет дождь, окрашивая английское небо в серый. Лондон, такой Лондон. Рабочий день близится к обеду, который я, как и прошлые три дня, проведу за деловой встречей. Казалось бы, отлаженным бизнесом можно управлять дистанционно, но нет. Всегда остаются вещи, требующие личного присутствия. С момента, как я ступил на английскую землю, меня засосало в рутину звонков, переговоров, совещаний, и времени подумать о чем-то кроме работы практически не оставалось. Разве что перед сном и совсем немного. О том, что надо набрать сыну, перезвонить Снежане, которая два дня забрасывает меня истеричными сообщениями о том, что ей на счет не поступила нужная сумма, а еще так или иначе мысли возвращаются к ней, к Юле. Увенчались ли поиски квартиры успехом? И как прошла встреча с Димой? Если она, конечно, не передумала забирать вещи. Хотя это вряд ли. Не сможет она так. Пока вы были на совещании, звонил мистер Леон Пирс из JS Property. Говорит голос моего секретаря в трубке. «Соединить? Не надо. Я сам перезвоню». Лиам — мой давний английский партнер, с которым мы в последнюю нашу с ним беседу обсуждали строительство нового объекта в Виндзоре. Проект интересен нам обоим, поэтому звонок я решаю не откладывать. Беру со стола телефон и, проведя пальцем по экрану, натыкаюсь на прямоугольник нового входящего сообщения. Юля. Я тут подумала, что ты и правда умеешь добиваться своего. Сергей. «С Димой я рассталась, и деньги твои у меня на счету». «Ха-ха, это шутка, конечно». «Как Лондон. Те несколько секунд, которые я разглядываю мелкие буквы на экране, я забываю и о и о том, что через сорок минут мне нужно быть в совершенно другом месте. Выходит, вещи она все-таки забрала. За деньги не злиться, это отлично. Сама написала». Значит, как я и предполагал, боевой настрой отпустил, и девчонке стало одиноко. Перечитываю сообщение дважды и убеждаюсь, что да, мне не показалось. За напускной веселостью безошибочно угадывается растерянность. «Ну и что ты теперь будешь делать, Серега? Ты ведь знал, что так будет, просто секса не получилось. Ни для нее, ни для тебя» ведь она все-таки написала, а ты вместо того, чтобы ее сообщение удалить и звонить Пирсу, снова погрузился в воспоминания. Стук в дверь заставляет меня отложить телефон и взглянуть на появившуюся на пороге лису. «Мистер Молотов, к вам пришла мисс Цветкова. Странно. Обычно Мадина старается не отвлекать меня в рабочее время». Бросаю взгляд на часы и, прикинув, что несколько минут на общение с любовницей я выделить смогу, киваю. Пусть зайдет. Как и всегда, Мадина не позволяет себе выглядеть неидеально. Укладка, стильный костюм, выдержанный макияж. Почему-то в этот момент перед глазами встает образ Юли в день нашего прощания. Разбросанные по плечам волосы, простая одежда. Ноль косметики. Полная ее противоположность. С застывшим выражением приветливости она шествует через весь кабинет к моему столу и, обдав шлейфом утонченного парфюма, целует в щеку. Я думала, что Россия навсегда захватила тебя в свой плен, и ты никогда больше не вернешься. Отстранившись, заглядывает мне в лицо. Проезжала мимо и решила тебя навестить. «Надолго, разумеется, отвлекать не стану. Давно ты в Лондоне, Сереж?» «Три дня. Обхожу стол и возвращаюсь в кресло. Будешь чай или кофе?» «Три дня?» В глазах Мадины мелькают несвойственные ей эмоции, удивление и разочарование. Несвойственные, потому что она умеет прекрасно себя контролировать, не выдавая ни тени слабости. Присущей многим представительницам противоположного пола. Именно поэтому мне всегда было с ней легко. Никаких претензий, никаких выяснений отношений. Она состоявшаяся в своей сфере женщина, которая четко знает, чего хочет от жизни, и к излишним сантиментам не склонна. Сейчас же смотрю на нее и думаю, может, и в ней я видел лишь то, что хотел? «Может быть, поужинаем сегодня?» Лицо Мадины — образец спокойствия и доброжелательности. Если она и позволила себе слабость, то лишь секундную. Классическая английская леди, хотя и родилась в Екатеринбурге. После поедем ко мне или к тебе? Конечно, можно согласиться на ее предложение, посидеть за ужином с бутылкой вина. Тем более, что с Мадиной всегда есть о чем поговорить — а после заняться сексом у нее дома. Но проблема в том, что сейчас мне этого не хочется. Возможно, потому что за эти несколько дней я устал, а возможно, потому что так будет неправильно по отношению сразу к двум женщинам. К Мадине и Юле. По истечении времени это ощущение пройдет, но пока чувствуется именно так. К сожалению, сегодня не получится. Стараюсь не звучать резко, чтобы ее не обидеть. И в ближайшие дни тоже. Слишком многое нужно наверстать. Знаю, что Мадине дважды повторять не нужно. Она женщина умная. Я тебя поняла, Сергей. Подхватив сумку с колен, она поднимается. Не буду отвлекать. Ты мой номер знаешь. Звони в любое время. Наблюдаю за тем, как она поправляет и без того идеально сидящий пиджак и, напоследок улыбнувшись, покидает мой кабинет, после чего тоже встаю. С Лиамом поговорю в машине, нужно ехать, а то так и навстречу опоздать можно. После обеда я возвращаюсь в офис и покидаю его уже после того, как за окнами стемнело. Андерсон, мой водитель, довозит меня до Риджент-стрит и, получив распоряжение быть к семи утра, уезжает. Поднимаюсь в пустую квартиру, скидываю надоевшие за день костюм и галстук и иду в душ. Наступает тот самый момент, когда я могу отвлечься от мысли о работе и подумать о личном. Сегодня я снова не позвонил сыну, да и вопрос со Снежанной пора закрыть. Вряд ли новость о том, что... «В сорок придется вступить во взрослую жизнь, придется ей по душе, но своего решения относительно ее содержания я не изменю. Хватит откупаться от проблем». Затем мысли знакомы перетекают к Юле. «Душевая, черт побери, теперь к этому особенно располагает. Что делать с сообщением? Конечно, правильнее будет не отвечать». Не мальчик я, чтобы крутить романы по СМС и на расстоянии. Да и ей надежду давать не стоит. Ей университет заканчивать надо, со сверстниками встречаться, а не питать иллюзии насчет того, что у нас сможет получиться. Потому что не может у нас получиться. Слишком много «но». А вторая мысль, что если не отвечу, она больше со мной не свяжется. Гордая же девчонка. Получится, что я ее обманул. Сказал, чтобы звонила, если ей понадобится моя помощь. А я не обманывал. Какая бы проблема у нее ни возникла, я дал себе слово, что ее решу. Дилемма, Серега. Таких сложных тебе решать еще не приходилось. Уже лежа в кровати, я в течение минуты кручу в руках телефон, после чего вновь открываю ее сообщение. Смешная она. Язвить пытается. В Москве сейчас два часа ночи. Юля наверняка уже спит и увидит мой ответ лишь завтра. Может, оно и к лучшему? В Лондоне все по-деловому, но не так спокойно, как я предполагал. Как дела с поиском квартиры? Вопрос задал. А вопрос — это всегда продолжение. Плохо, Серега? Плохо.